И храм называется гурдвара. Перед входом в него нужно обязательно снять обувь и покрыть голову. В главном зале гурдвары находится священная книга Ади Грантх, эквивалент крестьянской Библии, и даже больше, поскольку эта книга является единственным предметом поклонения. Она покоятся на возвышении в центре храма за оградкой. Там же сидит человек, ведущий службу. Служба состоит... в пении священных гимнов под сопровождение музыкальных инструментов. В особых случаях пение гимнов перемежается с чтением проповедей и рассказов о событиях сикхской истории. История эта была бурной и временами трагической. С момента возникновения религия сикхов подвергалась жестоким преследованиям, как со стороны мусульман, так и со стороны мусульман. правоверных индуистов. Поминальный синодик сикхских мучеников веры обширен. Дни главных мучеников празднуются всей двадцати миллионной общиной. Возле каждой гурдвары развивается флаг желтого цвета на высоком флагштоке, увенчанным изображением обоюда острова меча Кханда. Это символ двуединства светской и духовной жизни в их напряженном деятельном сотрудничестве, ставящим целью слияния с Богом. Непременным атрибутом гурдвары является бассейн во внутреннем храмовом дворце для омовения верующих. Главным святилищем сикхов считается золотой храм в городе Амритсар, штат Пенджаб. Вероучение сикхов особо настаивает на универсализме Бога, не делающего различий и предпочтений для верующих народов и конфессий. В этом близость проповеди сикских учителей иудеям и Иисуса Христа, который также подчеркивал, что для Бога нет разницы между иудеем, эллином и язычником. Главное, чтобы в сердце жила любовь к Богу и к людям. Вот гимн первого Нанака сикхов. Так вы вступите на тропу моей веры, если же на этой тропе. Вы хотите попирать людей, ненавидьте их, а не жертвуйте. Если вы желаете играть в игру любви, положите вашу голову на ладонь и протяните ладонь всем людям. А вот гимн, сочиненный последним гуру сикхов Габинд Сингхом. Некоторые стали чисто выбритыми монахами, другие пребывают в состоянии йоги. Некоторые называют себя брахмачариями, другие называют себя индусами, некоторые называют себя мусульманами, другие называют себя солнечными людьми. Но Бог есть Создатель и сострадатель индусов, Он также есть поддержка и милосердие мусульман. Не называй по ошибке Бога индусов другим, чем Бог мусульман. Все люди земли поклоняются одному и тому же Богу. Одни Всевышний проливает свет всем. Знай Его, Он есть прекрасный Дух. Знай Его, Он есть яркий свет. Один из основных постулатов сикхов, что человек не рождается во грехе, что он произошел от чистого начала, и Бог ожидает от всех нас возвращения к чистому, началу. О моя душа, ты есть искра высочайшего света. Знаю твою сущность. Задача человека исповедующего сикхизм является, как уже говорилось, не уединение от мира, но оказание помощи людям, терпение и любовь. Богатство и достойное положение в обществе не являются помехами на пути к Богу. Сикх не верит в принцип. Легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому попасть в царство небесное. Наоборот. Священное писание сикхов утверждает, те, кто обращается к Всевышнему с чистым сердцем и с помощью гуру, достигают бога и богатства. Также принцип. Если тебя ударили по одной щеке, подставь другую, не находит места в сикхской идеологии. Сикхский кодекс предписывает иную мораль. Если произошла стычка и нет иных средств защитить себя, вынь меч. Все выше сказанное может произвести впечатление отступничества от законов, проповедуемых другими религиями. Так оно и расценивалось в XVIII веке браминами и лидерами ислама, когда на сикхов обрушилась главная лавина репрессий. Сикхи устояли и выжили. во время вторжения в Индию афганских завоевателей под руководством Ахмедшаха Абдами они обороняясь от захватчиков создали собственное королевство а затем когда страна поднялась против британского владычества стали первые ряды освободительной войны во время путешествия в Индию мне не однажды приходилось беседовать с различными лидерами сикхских общин фрагменты наших бесед помещены ниже. Вопрос. Создается впечатление, что ваша религия находится в известной оппозиции к другим биаре исповеданиям. Так ли это? Ответ. Нет, это не так. Вопрос. Но все религии почитают монахов как святых людей, отрекшихся от мира, погрязшего в грехе. У вас же наоборот почитается святость семейной жизни. Женщина в христианстве рассматривается как грешное и скушающее существо, в исламе как существо нижнего порядка в сравнении с мужчиной. У вас же она во всех отношениях равна мужчине. Культ богатства и воинственности все это слишком отличает сикхизм от христианства. Ответ. Давайте по порядку. Среди нас тоже есть люди, принявшие обет брахмачарье безбрачия. И посвятившая всю жизнь молитвам и медитациям, но мы считаем, что и в обычной мирской жизни человек может достичь такой же духовной высоты, как и монах. Любой образ жизни, пронизанный мыслями о служении Богу, может привести к святости. Вопрос. Но вы оспариваете принципы Иисуса Христа о том, что богатство мешает человеку достичь Бога? Для вас наоборот Бог одаривает верных ему людей материальным достатком. Выходит, и Иисус Христос неправ? Ответ: Вы действительно уловили противоречие, но оно книжное. Подобные противоречия при желании можно вызабили найти не только между священными текстами различных религий, но и внутри каждой из них. Подумайте, неужели бедность должна быть целью человека? Согласно сикхской философии, человек должен не только сам стремиться к обеспеченной жизни, но также помогать другим людям обрести достаток. Мы рекомендуем богатым членам наших общин не позволять собратьям опуститься ниже черты бедности. От того сикхи в целом самая преуспевающая часть населения Индии. Если же человек заботится только о личном богатстве, а накопление денег ставит единственной целью жизни, то такой человек, конечно, подпадает под известную формулу Иисуса Христа. Вопрос. Вы, с одной стороны, ставите женщину на равную с мужчиной высоту, а с другой вводите ограничения в ношении слишком открытой одежды. Не кажется ли вам, что таким образом вы посягаете на природу, да и на свободу женщин? Ответ. Это тоже ограничение. одно из противоречий, на которых основана жизнь и истина. Мы славим все, что создано творцом: любовь, женщину, сексуальные отношения. Но против того, что возбуждает похоть. Любовь и похоть разные вещи. Нигде в природе Бог не допускает разнушданных половых отношений, строго регулирует их. В человеческом обществе эти отношения регулируются религиями. Что же касается свободы? то она хороша для тех, кто этой свободой умеет пользоваться. Запад породил сексуальную революцию, снял все ограничения в половых отношениях, соединил любовь и похоть в одно понятие, и теперь там свирепствует, спит, остановился прирост населения, рождаются дети с различными аномалиями. Вопрос: значит, ограничения свободы в половой жизни неизбежны? Ответ. Они не только неизбежны, они естественны во всех сферах жизни. Хорошо, конечно, если человек, которого Бог изначально одарил свободой выбора, сам добровольно ограничивает темную свою сторону во имя светлой, но это удел немногих, развитых к сознанию. Большинство людей без внешних ограничений, как дети, руководствуются принципом удовольствия. Пить вино приятно, но потом болит голова. Воровать деньги легче, чем их зарабатывать, но воровство заканчивается тюрьмой. Не на этом свете так на том. От секса рождаются дети, но от чрезмерных занятий им рак простаты. От сексуальных извращений спит. Жесткое ограничение дурной свободы необходимо, иначе мир не выживет. И дело не в том, в какой форме эти ограничения проявляются. Суть в том, что нарушение божественных законов. или законы в природы неизбежно влечет за собой последствия разной степени тяжести. Вопрос.